Глава 4. Почувствовав, что он избавился от Теза, аббат Муре остановился, весьма довольный, что он наконец один. Церковь была построена на невысоком холме от лога, спускавшемся к селу. Продолговатое строение с большими окнами, блестевшее красными черепицами, походило на большую заброшенную овчарню. Священник обернулся и окинул глазами свой дом, сероватую лачугу, прилепившуюся сбоку к самому храму. Потом, словно боясь вновь сделаться жертвой нескончаемой болтовни, уже с утра прожужжавшей ему уши, он свернул направо и почувствовал себя в безопасности, лишь когда достиг главного входа. Здесь его не могли заметить из церковного дома. Над лишёнными всяких украшений, потрескавшимся от солнца и дождей фасадом церкви, возвышалась узкая каменная башенка, внутри которой виднелся тёмный профиль небольшого колокола. Из-под черепиц торчал конец верёвки. Шесть разбитых наполовину ушедших в землю ступенек вели к высокому полукруглому входу. Расохшаяся, вся изъеденная пылью и ржавчиной дверь была покрыта по углам паутиной. Она едва держалась на полу оторванных петлях и казалось, готова была уступить первому же порыву ветра. Об атмосферы относился к этой развалине с нежностью. Он зашёл на паперти, прислонился к одной из створок двери. Отсюда он мог окинуть взором всё окрегу. Заслонив глаза рукой, он всматривался в горизонт. Буйная майская растительность пробивалась сквозь каменистую почву. Громадные кусты лаванды и вереска, побеги жёсткой травы, всё это лезло на паперть, распространяя свою тёмную зелень до самой крыши. Неудержимое наступление зелени грозило обвить церковь плотной сетью узловатых растений. В этот утренний час Жизнь так и бурлила в природе. От земли поднималось тепло, по камням пробегала молчаливая упорная дрожь. Но аббат не замечал этой горячей подземной работы. Ему только почудилось, что ступени шатаются. Он передвинулся и прислонился к другой створке двери. На два левео кругом горизонт замыкался жёлтыми холмами. Сосновые рощи выделялись на них чёрными пятнами. То был суровый край. Выжженная степь, прорезанная каменистой грядою, только изредка, точно кровавые садины, виднелись крючки возделанной земли. Бурые поля, обсаженные рядами тощих миндальных деревьев, увенчанные серыми верхушками маслин, изборождённые коричневыми лозами виноградника. Словно огромный пожар пронёсся здесь, осыпал холмы пеплом лесов, выжег луга и оставил свой отблеск и раскалённый жар во врагах. Лишь порой нежно-зеленевшие полоски хлебов смягчали резкие тона пейзажа. Весь горизонт, казалось, угрюмо томился жаждой, изнывая без струйки воды. При малейшем доновении его застилала завеса пыли. Только совсем на краю цепь холмов прерывалась, и сквозь неё проглядывала влажная зелень. Уголок соседней долины, орошавшей рекой Вёрный, которая вытекала из ущелья Лисеи. Священник перевёл свой ослеплённый взор на село. Немногочисленные дома его в беспорядке лепились у подножия церкви. Жалкие кое-как оштукатуренные и каменные и деревянные домишки были разбросаны по обе стороны узкой дороги. Никаких улиц не было и в помине. Всех лачуг было не больше 30. Они стояли прямо среди навозных куч и совсем почернели от нищеты. Другие, более просторные и весёлые на вид, розовели черепицами крыш. Крохотные садики, отвоеванные у скал, выставляли свои гряды с овощами. Их разделяли живые изгороди. В этот час село было пусто. У окон не видно было женщин. Дети не копошились в пыли. Одни только куры ходили взад и вперед, рылись в соломе, забирались на самый порог. Двери домов были распахнуты настежь, словно настойчиво приглашали солнца войти. У вьезд дворто на задних лапах сидел большой чёрный пёс, и будто сторожил селение. Мало помалу об этому рэн начала доливать лень. Подымавшееся всё выше солнце заливало его теплом своих лучей, и прислонившись к церковной двери, он радовался покою и счастью. Он думал об этом селении Арто, что выросло тут среди камней, точь-в-точь -точь, как узловатое растение издешней долины. Все крестьяне состояли между собой в родстве, все носили одну и ту же фамилию, так что сколобили и каждому давали прозвище, чтобы отличать их друг от друга. Их предок Ники Арто пришёл и обосновался в этой пустоши как паря изгнанник. С течением времени семейство его разрослось, напоминая своей упорной живучестью окрестные травы, питавшиеся жизненными соками скал. В конце концов оно превратилось в целое племя, целую общину. Между членами, которые родство уже потерялось, ведь оно восходило за несколько столетий, здесь бесстыдно вступали в кровосмесительные браки. Ещё не было примера, чтобы кто-либо из арто взял себе жену из соседней деревни. Девушки, правда, иногда уходили на сторону. Люди тут от рождения и до смерти ни разу не покидали родного села. Они плодились и размножались на этом клочке земли медленно и просто. словно деревья, опускающие побеги там, где упало семя. У них было самое смутное представление о том, что представляет собой обширный мир, расположенный за теми жёлтыми скалами, среди которых они прозибали. И всё-таки между ними уже были свои бедняки и богачи. Куры стали пропадать, и птичники пришлось запирать на ночь, вешая большие замки. Как-то вечером один из жителей Арто убил мельницы другого. Так внутри этой забытой богом цепи холмов возник особый народ, раса, словно выросшая из земли человеческое племя в три сотни душ, которая будто заново начинала историю. На Аббате Муре мертвящей тенью лежала печать духовной семинарии. Целый год он не знал солнца, собственно и сейчас еще он не замечал его. Невидящие глаза священника неизменно созерцали душу. В них жило одно лишь презрение к греховной природе. В долгие часы благоговейной сосредоточенности, когда благочестивые размышления повергли его ниц, он грезил о житии отшельника в какой-нибудь пещере среди гор, где ничто живое, ни тварь, ни растения, ни вода не могло бы отвлечь его от созерцания Бога. Им владел восторг чистой любви. Он ужасался земных страстей, Так в сладостном изнемождении, отвернувшись от света, он готов был дожидаться полного освобождения от суетности бытия и слияния со слепительно светлым миром духа. Небо, казалось ему, сверкало лучезарной белизной, словно затканое белоснежными лилиями, будто вся чистота, вся непорочность, всё целомудрие мира горели белым огнём. Духовник бронил муры, когда тот рассказывал ему о своей жажде уединения, А в своём стремлении достичь божественной чистоты он призывал его к борьбе за дело церкви, к обязанностям священнического сана. Позже, после посвящения, юный пастырь по собственному выбору прибыл в Орто. Здесь намеревался он осуществить мечту о полном уничтожении в себе всего земного. Здесь, среди нищеты, на этой бесплодной почве, надеялся он уйти от мирской суеты и забыться сном праведника. И действительно, несколько месяцев в Муре пребывал в безмятежности, лишь поройо к нему доносился слегка смущая его деревенский шум, да иной раз его затылок обжигал горячий луч солнца, когда он шёл по тропинке, весь устремлённый в небеса, глубоко чужд да и зарождающейся жизни, которая кишела вокруг. Большой чёрный пёс, дроживший от то, решил вскарабкаться наверх кабату. Он уселся на задние лапы у самых ног священника. Но тот по-прежнему ничего не замечал, погружённый в нежную сладость утра. Накануне он начал службу в честь Девы Марии, и ту великую радость, что объяла его, приписывала представительству Мадонны за него перед своим божественным сыном. Сколь презренными казались ему земные блага, с какой радостью сознавал он себя бедняком, потеряв в один и тот же день отца и мать вследствие драмы Всего ужаса, который он так и не постиг, Серж Мурре, приняв священнический сан, предоставил все состояние старшему брату. Единственной связью его с миром была сестра. Он взял ее к себе, проникнувшись чем-то вроде религиозного умиления к ней из-за ее слабоумия. Бедная простушка была ребячлива, словно малое дитя, и казалась ему чистой, как те нищие духом, которым Евангелие обещает Царствие Небесное. И однако, с некоторых пор Дезире начала его тревожить. Она становилась как-то уж слишком крепкой и сильной. От неё и так веяло здоровьем. Впрочем, пока это было лишь лёгкое беспокойство не более, а Батмуре по-прежнему был весь погружён в тот внутренний мир, который он сам себе создал, отрешившись от всего остального. Он замкнул свои чувства для внешнего мира и стараясь освободиться от всех потребностей тела, целиком отдался жизни духа, охваченный восторгом созерцания. В природе он видел лишь соблазн и грязь. Славу свою он полагал в том, чтобы попирать и презирать природу, освобождаться от земной скверны. Истинно праведный должен быть в глазах мира сего безумцем. И он смотрел на себя точно на изгнанника на земле, помышляя лишь о благах небесных, не в силах понять, как можно класть на одну чашу весов Короткие часы переходящих наслаждений, когда на другой вечное блаженство. Разум обманывает, чувство лгут. Его преуспеяния в добродетели были исключительно плодом послушания и смирения. Он желал быть последним среди людей, находиться в подчинении у всех, дабы на сердце его, как на бесплодный песок, пала божья роса. Он считал, что живёт в позоре и заблуждении. Что недостоин отпущения грехов и вечного спасения, быть смиренным, значит веровать и любить. Умертвив свою плоть, слепой и глухой ко всему, он уже не зависел более от себя самого. Он чувствовал себя просто вещью Бога. И тогда молитва, возносила его из самоуничижения, в какое он погружался, превыше владык и счастливцев в сиянии блаженства безпредела. Таким образом, Абат Мурай обрёл ворто в восторге монастырской жизни, который он в былое время столь пламенно жаждал всякий раз, когда читал подражание Христу. Ему была ещё неведома борьба с самим собою. С самого первого колена преклонения, будто поражённый молнией благодати, без борьбы, без содроганий, полного забвения плоти, сподобился он душевного мира. То были первые восторги слияния с Богом. Ведомый и немолодым священником. Та блаженная пора, когда всё в человеке умолкает, и желания его обращаются в безмерную потребность чистоты. Ни в одном живом существе не искал он утешения, когда верил, что нечто есть всё, не зная колебаний, а он верил, что Бог есть всё, что его собственное смирение, послушание и целомудрие суть всего. Он вспоминал, как ему говорили об искушениях, о страшных муках соблазна, которым подвержены даже самые праведные, и улыбался. Бог ещё ни разу не покидал его, и он шествовал под защитой своей веры, служившей ему панцирем, предохранявшим от малейшего дуновения зла. Об отмуре припоминал. Ему было всего 8 лет, а он уже изливался в слезах от любви, прячась где-нибудь по углам. Кого он любил, он не знал. Он плакал от любви к кому-то очень далёкому. И с тех пор он неизменно пребывал в каком-то умилении. Позднее он захотел стать аббатом, чтобы удовлетворить свою потребность в сверхчеловеческой любви. Только одна она и мучила его. Он не представлял себе призвания, требующего от человека более заматержанной любви. Оно отвечало устремлениям его натуры, его врождённым инстинктам, мечтам мужающего подростка. первым мужским желанием. И если ему суждено было подвергнуться соблазну, он ожидал этого часа с безмятежностью неопытного семинариста. Он чувствовал, что мужчина в нём убит. Ему доставляла радость сознавать, что он не такой, как все, что он на ином пути, на пути безбрачия и отмечен танзурой, как овца Господня.